Глава четырнадцатая. Захлопнув фолиант, откинулась на стол, глядя перед собой невидящим взглядом. Было о чем подумать. Совместить две теории и понять, почему мои родители так резко поменяли свое мнение о вампирах. Во-первых, они сами стали вампирами. Я бессильно скрипнула клыками. Посмотрела на свои пальцы, украшенные острыми кровавыми стилетами. Во-вторых, когда они пришли, вдохновленные в земли Арилии, их за это привычно убили, как безумную нежить, как восставших из мертвых агрессивных умертвий. Но как-то же надо различать тех, кто дышит и кто уже давно помер. Что за поперхнулось, вспомнив занятия по колометанию. Нас не учили различать врагов друг от друга. Увидел кого-то, кто не похож на нормального ведьмака или человека, кидай кол, потом разберешься». Сколько посетителей ночных баров по-тихому прикопали после таких разборок, история умалчивала. Но фактом было то, что родители посетили земли Орании, где их обратили. Когти сами сжались Араньи моей же ладони. — Эльза, ты же сказала, что будешь на ужине в пять часов, — сказала задаченный Игорь, бесшумно влетевший в комнату, и не пришла. — Я же дату не сказала. — Думая о другом, — ответила я, — может, я имела в виду пять вечера в следующий вторник. — Ты лучше скажи, кто обратил моих родителей? — Зачем? — Никто, — соврал вампир, глядя мне в глаза кристально честными глазами и дожевывая индюшачью ножку, вареную. Шипя, резким движением я поднялась с кресла, чтобы на него наброситься и покусать, что ли, за наглую ложь. Подумала, отобрала индюшку, чтобы раньше времени не прикончить наследничка, а ранее погрызу пока ее. «Ты все еще не поняла, Эльза?» – спросил Игорь, без проблем отдавая еду. Октушин, древний род вампиров. Вас даже обращать не нужно. Тело помнит свои корни, особенно, когда оказывается рядом с серебристой елью» поэтому твои родители не были новообращенными, хотя проникли в Аранью с целью найти способ истребить истиннорожденных. Когда они сами обратились, мы думали, лично своими руками передушат всех вампиров. Вот это было бы неправильно. Истиннорожденные не нападают на себе подобных. Я их отлично понимаю. У самой руки чесались придушить наглого вампирюгу, который смел говорить, что я потомок. Точнее, Не просто потомок, а сама являюсь истиннорожденной. Но пытаться кого-то убить за то, что он был прав, было бы странно. А сейчас Игорь просто подтвердил то, что я сама ощущала довольно давно и чувствовала странную связь с замком Малиш. Загадка мерзкого характера решена. С облегчением выдохнул Пушок. А я-то еще думал, что со мной не так, ведьму облизал. Облизал? Да он меня тогда практически загрыз. Кто вообще эту дикую тварь научил разговаривать? Хозяин, если это ненормально на меня накинется, я ведь того, много и вонюче наделаю вам тут. Убирать сами будете. С беспокойством заметил Пушок, заползая в шкаф. Хранитель аккуратно прикрыл дверцу. Теперь они оба, недооборотень и жертвы эксперимента, выглядывали в щелку. Кажется, сидели во обнимку Игорь аккуратно меня развернул к себе, обнял руками и крыльями. Сдерживаться я уже не могла. Молча рыдала, оплакивая родителей свой бывший жестокий, но привычный мир. И, кстати, этот вампирюга опять проигнорировал рубашку. Сам виноват. После обращения нормально чувствует себя немного неуравновешенно, сказал муж, когда первый бурный приступ прошел. «Я в норме» отвернулась, глубоко дыша, приводя себя в порядок. С мыслью, что я теперь официально кровосос, пусть и питающийся кровью кроликов раз в десятилетие или даже реже, нужно было переспать. Поправив узкое платье, снова села за стол. Постучала индюшачьей косточкой по столу. Когда успела обглодать, не помню, это я ревела и ела, что ли? Будет обидно, если это стало моей вампирской суперспособностью. Некоторые мысли читать умеют, а я ем, не отвлекаясь от рыданий. На этом фоне даже превращение в летучую мышь будет более выигрышным умением. «Жаль, что нет времени, чтобы ты освоилась в замке», — извиняющимся тоном произнес Игорь. Отец настаивает на вылете дипломатической миссии уже завтра. Мирный договор нужно будет подписать. Заодно проверим теорию по некромантам. Гнездо может быть в западном секторе границы. Чушь. Гнездо в подземелье на востоке Арилии. По я продолжая постукивать косточкой по столу. Неожиданная тишина заставила меня поднять глаза на допряженно застывшего принца. «Откуда знаешь?» — хрипло спросил он, глядя мне в глаза. «Знаю что», — удивилась я, отъезжая вместе со столом подальше. «То, что вторая версия была про подземелье». «Какое подземелье?» — уточнила, пытаясь сообразить, что ему не понравилось. «Ты только что сказала, что гнездо в подземелье». «Я?» «Когда я такое говорила, интересно?» «Хозяин? В трансе она не такое наговорит». Подключился к безумному диалогу Пушок, который стал слишком разговорчивым. «Вы же сами видели, когда она в вампирскую чуйку ушла». «Куда я ушла?» Судорожно начала припоминать, что происходило пару минут назад. «Что я сказала?» «И тут же забыла?» Из шкафа донесся мой голос. «Чушь! Гнездо в подземелье на востоке Арилии» после чего Пушок с диким воем выскочил из укрытия и кинулся к принцу, обхватил его ногу лапками. «Оно!» — как Эльза разговаривает, — пожаловался не до пыхтя, будто нам ее одной мало было. «Я просто хотел помочь», — обиженно заметил хранитель, — «а то устроили тут гадание, тут помню, тут не помню». «Будешь секретарем хозяйки», — решил Игорь, отмирая. Меня, кстати, никто не спросил, хочу ли я видеть говорящую меховую шапку с лапками в своих секретарях. Из чего этот пушок стал таким разговорчивым, интересно? Раньше только красноречиво скалился. «Совершеннолетие уже скоро?» задумчиво спросил Игорь, обозревая недооборотня на своей ноге. «Тот, я думаю, слишком уж ты разумный для новорожденного. Хотя, кто вас разберет? Недооборотни редко доживают до совершеннолетия. Я попытаюсь». С достоинством заявил Пушок, отцепляясь от вампира. «Зря, что ли, в подземельях Академии столько прятался. Успел ускользнуть от лекаря, который попытался меня прикончить и едва родился. Вот только ранить он меня успел. Год восстанавливался, питаясь подвальными крысами». А мы-то думали, кто так нагло пауков питания лишает. Они постоянно жаловались, что крысы стали редкой добычей. А оказывается, скрывающийся недооборотень подъедал хвостатые запасы. Но хоть крыс ел, а не адептов. Когда пришел в себя, понял, что если буду убивать ведьм, то меня самого убьют. Скрывался дальше, пока не учуял девчулю. Теперь-то понимаю, почему к ней кинулся. Все, кто был в лаборатории, понимающие, кивнули. Даже жертва эксперимента высунулась из шкафа многозначительно, подняв брови. Я тоже сделала вид, что понимаю, с какой радостью обзавелась мохнатым преследователем. «Так сколько тебе лет?» — не вытерпела я. «Странное совершеннолетие. Ты же мелкий. У них месяц идет за год» ответил, подсчитав на когтях Игорь. «Так что все верно. Родился, не убился, спрятался, выжил. Все просто. Ну что, идем ужинать, или ты дальше косточку будешь грызть?» Хранитель, снова спрятавшись в шкаф, услышав про кость, требовательно высунул ручонку, шевеля крохотными пальчиками. Пришлось отдать ему. Подала руку Игорю, чтобы вместе пойти в столовую. Платье, конечно, было эффектное, но ходить в нем было крайне неудобно. Ноги сковывал узкий подол, корсет поднимал декольте так, что я видела грудь, не особенно напрягаясь. Неудивительно, что взгляд Игоря я так и не могла поймать, но хотя бы до столовой доковыляла без особенных приключений. Остановившись на пороге, посмотрела на многочисленные свечи и на блюдо, которым был заставлен стол. Вареная свинина, выложенная в виде черепа. Вареная индейка, тушка целиком, не хватает одной лапы. Клюв присутствует, распахнут. Блюдо с вареной овощной нарезкой. Меню для гурмана-извращенца, помешанного на правильном питании. «Пока вас ждал, яблочко из клюва съел, не удержался». Прочавкал портрет Вальбуша Третьего. Точнее, он снова забрался в удобную ему картину. «Надо было и клюв погрызть. Чего стесняться?» — ответила я, нацеливаясь вилкой в самый центр вареной свеклы. И именно так я и представляла себе злодейский вампирский пир. Да даже студенческая столовка была поинтереснее. И Игорь тоже без особого энтузиазма смотрел на еду. Понимаю, почему пошел меня искать. Вдвоем ругаться на повара будет куда как интереснее. Хозяйка сказала готовить все вареное. С готовностью сдала меня Мадлен, неслышно появляясь за спиной. Я вздрогнула. Опять она эти штучки с превращением в пар показывает. Повару, кстати, надо бы премию в этом месяце дать, помолчав, продолжила нянька. До сих пор рыдает и всех спрашивает, точно ли не добавить отраву в этот позор. Кстати, компот не пейте, подозрительно соленый. Игорь резко встал, притянул меня к себе. «Что-то хочешь посоветовать на ужин?» – деликатно спросила я. «Да, советую поужинать в таверне «Зубастая радость», – сказал Игорь. «Боюсь, этот стол вызывает только желание сесть и порыдать рядом с поваром. Ты со мной?» Еще бы, я привычным жестом закинула ему руки на плечи. На этот раз он смотрел мне в глаза и даже почти не почувствовал, как мои ноги оторвались от пола. Окно, конечно, было открыто. Сама не верилась, что на этот раз нас не заставили куда-то прибыть, не утащили, не похитили, не заставили двигаться угрозами. А мы сами решили выйти, то есть вылететь поужинать, почти как настоящие молодожены. Игорь, Ужин мимо пролетел, Всполошилась я, провожа глазами улепетывающую крылатую тварь. «Я не такой гурман, чтобы охотиться на демона», — отказался от преследований жертвы Игорь. «Они горькие», — дед рассказывал. «Он вообще, кажется, из принципа всех сущностей перепробовал, чтобы было чего рассказать Вальбушу за столом, полном зелени». Один родственник у него краше другого, конечно. И вообще-то я пошутила. Больше так шутить не буду. Мало ли кто еще в этой дикой стране окажется съедобным. Не хочу видеть на завтраке заботливо украшенного петрушкой вареного демона. Под нами быстро промелькнул островок серебристых елей, окружавших небольшую деревушку. Несколько взмахов крыльями, и мы опустились на плоскую крышу единственного высокого в три этажа здания. Дверь на чердак была припорошена серебристыми иголками. Игорь, отпустив меня, небрежно откинул ее в сторону. Спустившись по длинной лестнице, которая вела сразу с чердака на первый этаж, мы предстали перед гудящей деревенской толпой. Кажется, поужинать вне дома решили не только мы, но и вся ближайшая нечисть. Создание ночи. Жители деревни были не истинно рожденными, а обращенными кровососами и здорово походили на злобных классических вампиров, о которых я столько читала в учебниках. Рука сама дернулась за колом, которого не было, зато был крепкий бок супруга, которому прилетел неслабый удар с моей стороны. — Ты чего дерешься? — прошипел он. — Решил сразу показать перед подданными, кто в нашей семье главный. Да видела я в гробу таких подданных, в буквальном смысле, бледных, с синими губами и почти бесцветной кожей. Парочка наиболее мерзких так и просилась в первую очередь на упокоении. «Принц Игорь, первым отмер бармен, рады приветствовать вас в зубастой радости». «Ага, рада они», — я зашипела, обведя подозрительную нечисть с горящим взглядом. Заодно и поковарно ухмыляющемуся Игорю прошла мысленно. Мой оскал произвел совершенно не тот эффект, на который я рассчитывала. Радостно взревевшая толпа взметнула вверх бокалы с чем-то красным, расплескивая по дощатому полу вонючую жидкость. Они вообще почему не в курсе, что обязаны раствориться от такого количества спирта? «Приветствуем истинно рожденных хозяев замком Малиш!» Вступил с тостом бармен, наливая в два высоких бокала ядреный напиток. Нам освободили стол посередине зала, вручили коктейли и по огромной тарелке причудливо выложенных шашлыков. Я подозрительно принюхалась к своей порции. «Демон?» — уточнила я, не торопясь хватать вилку. Толпа, напряженно прислушиваясь, снова торжествующе взревела: «Подать шашлык из демона?» Услужливо уточнил бармен, наклоняясь и одаривая меня широкой клыкастой улыбкой. «Сейчас поймаем. Где-то тут недалеко один шлялся. Но они горькие для гурманов. Если шашлык из курочки не угодил, угодил». Быстро одобрила я меню, пока мне не принесли в самом деле более экзотичную еду. Пришлось одобрить не только мясо, но и подозрительное пойло, щедро налитое в нечто напоминающее рог. «Это и был рок», — мрачно резюмировала я, прочитав выбитый по краю куб короны. «Рок демона». «У вампиров что-то личное к этим тварям?» «Тогда понимаю тот заполошенный вой, с которым от нас удирала встретившееся по пути в таверну существо, видимо, спешило спасти рога, пока они еще красуются на его страшненькой башке». «Мне понравилось?» — заботливо поинтересовался хозяин таверны, заметив мое перекошенное лицо. «Может, кролика в бокал выдавить?» «Она не голодна», — поспешил за меня ответить супруг, задумчиво жующий шашлык. «Димас, нам бы номер на сегодняшнюю ночь. Подготовишь? В замок полетим завтра». Подняв палец наверх, Димас быстрее стрелы метнулся вверх по лестнице, ведущей в мрачноватый коридор, и скрылся в ближайшей комнате, откуда через секунду с руганью вылетело создание ночи. Поданный пропахал носом пол, остановившись возле сапога Игоря, Поднял глаза, узнал наследника, а ранее меня и будто туман просочился сквозь доски пола. Даже не знаю, как бы это выглядело в дипломной. Точно сочтут вымыслом. Сама бы не поверила, если бы не видела своими глазами. Хотя после бордовой настойки, которая была очень крепкой, еще и не то померещится. Например, что пушок белой кляксой расплавстался за оконным стеклом, прижатый за горло костяной рукой. Это виски, Эльза, его пьют, а они держат во рту. И что у тебя с глазами? Не такое уж и крепкое. Точно. Еле проглотила огненный вязкий шар, который они тут называли виски. И показала рукой на окно. Обернулись все. Это умертвие определил проблему эксперт за соседним столиком. Ерунда. Сейчас или оно загробного перевертыша загрызет, или наоборот. Мне оба варианта понравятся. У меня аллергия на шерсть и на трупный яд. Неженка какая! Я подорвалась к двери, рывком ее распахнула и уставилась прямо на ухмыляющийся череп. Закрыться обратно мне не дала ненавязчиво просунутая в дверь костяная ступня. Я же видела, что деревня окружена серебристыми елями. Как же так? За моей спиной собрались советчики. Выбить ногу, выбить челюсть, выбить двери, чтобы те упали на нападавшего. Игорь, ругнувшись, оттолкнул меня в сторону, одновременно перехватывая упавшего в таверну скелета и отточенным движением отрывая ему череп. «Нападение на деревню. Димас, связываясь с советниками, пусть попробует засечь некромантов. Это проклятые орелицы. Больше некому. Мудро каркнула зубастая нечисть. Я на нее недовольно покосилась». А варили бы, орали, что это проклятые вампирюги опять нашли кладбище и подняли, кого могли. Здесь, видимо, поднимать было особенно некого. Пушок без особого труда грыз уже пятый череп. Сил в этих умертвих, многих из которых было очень характерного клыкастого вида, осталось мало. «Эх, дядя, дядя!» – причитал один из вампиров, поворачиваясь от неживого нападавшего. «Как знал!» что поглубже хоронить нужно. Вот, ходишь теперь, костями гремишь. Проблема с восставшими случалась регулярно, причем сжигать покойных не получалось. Давнее проклятие, которое никто не мог снять, действовало так, что огонь тела просто не трогал. Приходилось использовать глубокие могилы и крепкое дерево для гробов. Однако ушлы некроманты и в этом случае находили возможность устраивать настоящие эпидемии восставших. Кому это было нужно до последнего времени, не размышляли. Арелийцам было понятно, что виноваты вампиры. Зубастые, в свою очередь, обвиняли арелийцев. И с большим удовольствием делали из них создание ночи. Но население же как-то пополнять надо», — неуклюже оправдался Игорь, успевший разобраться с парочкой восставших. «Истинно рожденных мало, а после грубо истинных становятся самыми преданными подданными». Это тот ящик, который я сломала, когда проснулась. Вспомнила я жутковатое пробуждение после портала тьмы. Кажется, нападавших было немного. Пушок тащил последнего в лесок. Похрустеть черепушкой. «У нас еще пять в подвалах стоят», — успокоила меня Игорь, устало обмахиваясь крыльями. «Да кто этих тварей постоянно поднимает?» «Я бы попросил», — возмущенно сказал один из обращенных вампиров моего любимого дядю тварью не называть захлопнув дверь игорь повернулся ко мне отдыхать завтра длинный день еще в замок возвращаться сообщество поддержало бурными аплодисментами увижу хоть один глаз в замочной скважине подсматривать будет нечем предупредил игорь всех с достаточно весомо а расступившись Нас пропустили, чтобы мы поднялись наверх. Да, брачные метки были еще с незавершенными кольцами. И, надеюсь, Игорь хорошо понимает, что торопиться с завершением я не согласна. Иначе моя верная руна по смене личины выучена давно и надежно.